Глава шестая. «Виталий, это Олеся. Она теперь будет работать у нас». Говорит Денис, проводя меня мимо охранника. «Сделай ей пропуск». «Да, Денис Антонович, будет сделано». Мы идем дальше и, лавируя среди толпы людей, проходим к лифту. Боже, только в кино видела подобное. Мужчина поталкивает меня к кабинке, как только двери разъезжаются, А я возмущенно пухчу. «А если бы он упал?» «Олесь, здесь лифты не падают». Усмехается тот. Двери закрываются, мы трогаемся наверх. А я, вцепившись в поручни, обращаюсь к Вербицкому. Такое впечатление, что ты здесь знаешь каждого. Здание просто огромное. Такая толпа народа. Еще бы мне не знать каждого, кто работает в моей компании. Ну, практически каждого. Я чувствую, как мои брови взлетают вверх. Да здесь же по меньшей мере человек так. И сколько людей на тебя работает? По меньшей мере несколько тысяч. Не знаю. Пожимает плечами Денис. Мы приехали. Я выхожу из кабинки все еще в шоке и прохожу по коридору за Вербицким. Бог мой, куда меня принесло? Значит так, Олеся, мне будут нужны твои документы на оформление. Плюс я тебя устрою в университет. Мне нужен специалист, а не человек с улицы. Университет? Выдыхаю я, понимаю, что это меня более чем устраивает. Хоть что-то хорошее в этой всей ситуации. Да, а ты против? Он резко оборачивается и прищуривается. Нет, что ты. «И, кстати, теперь никаких ты. И вредницкий. Здесь я, Денис Антонович». Киваю, закосываю щеку изнутри. Вот так человек умеет меняться. В лесу ёрничал, бахвальсовал. А здесь настоящая машина. Робот, нацеленный только на работу и достижение целей. Мы проходим мимо кабинетов, где тоже бегают люди. Некоторые стоят кучками и разговаривают, но при виде вербицкого опускают голову и убегают. Тут слышу громкий шепот, и меня пробивает дрожь. Ты видела эту Чечондра! Ты видела, что за дечондра привез с собой Денис Антонович! спрашивает одна из девушек, думая, что ее не слышно. Посмешище, будто из леса прямиком в офис. Смеется вторая. Я закусываю губу, понимая, как я выгляжу в своем домотканом сарафане. Среди всего этого лоска. Закусываю губу, чтобы не расплакаться. Но мужчина резко одергивает девиц. Лена, Яна, вам заняться нечем. Бегом по рабочим местам. Девушки распекаются, пустив головы.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 Не иначе, как на растерзании этому волку. А как же учеба? Вспоминаю я, а мужчина задумывается. Я решу этот вопрос. С утра до обеда ты будешь заниматься, а после мой водитель будет забирать тебя сюда, где ты будешь уже полноценно работать. Понятно? Да, куда уж понятнее. Уныло киваю я. Еще бы понимать, что от меня тут будут требовать. Договорились. Давай документы. Я вынимаю паспорт и отдаю мужчине. Яна, зайди. Говорит Денис, динамик стационарного телефона, нажав на кнопку. Через секунду на пороге показывается девушка, а я узнаю в ней ту самую, которая насмехалась надо мной. Одета в элегантный брючный костюм, который облегает ее, как вторая кожа. Девушка оглядывает меня, словно таракана. «Что вы хотели, Денис Антонович?» Ласково спрашивает она, переводя взгляд на мужчину. Тут уж выражение ее лица молниеносно меняется. На Вербицкого она смотрит, как на Бога. И неудивительно, с его-то красотой! уверенностью, харизмой. «Яна, возьми паспорт и оформи Олесю моей помощницей. Прямо сегодняшним числом. В отделе кадров скажи, что я приказал». «Это ее? вспыхивает Яна, словно я буду ее личной помощницей. «Тебя что-то не устраивает?» Поднимает строгий взгляд на нее Денис. Ты немного бледнеет и вежливо улыбается, качнув головой. «Нет, все отлично, как скажете». Еще один колючий взгляд в мою сторону, и девушка исчезает за дверью. А Вербицкий, опустив голову в документы, Быстро подписывает их. «Ты специально это... да?» Вдаю я. «Ты о чем? Не отрывая головы от бумаг, спрашивает мужчина. «Ты понял, о чем я? Ты специально привез меня сюда. Решил отомстить за Митьку?» Чуть ли не со слезами спрашиваю я. И Денис, наконец, поднимает голову. «Специально?» «Нет, Олеся!» Спокойно отвечает тот. «Сначала я хотел, а потом успокоился. Тем более ты помогла мне с чаем. Так что то обстоятельство, что мы оказались тут...» Продиктовано только необходимостью. «Поверь, я не дам тебя съесть этим...» Взгляд его падает на дверь кабинета, и мужчина добавляет. «Этим пираньям. Я знаю, на что они способны. Поверь. И вам лучше знать. Они пострашнее миски будут. Многие ради сахарка готовы мать родную продать. Но ты сказал, что мы сами не будем рады такому подарку. Тяну тихо я. «Так не из-за меня же. Я-то тебе мстить не собираюсь. Равно как и усложнять жизнь». Но в больших коллективах особая атмосфера. Объясняет Денис и снова опускает взгляд в бумаги. Понятно. Выдаю я. Ну, хоть этот не настроен против меня. А с офисными я постараюсь справиться. Так, кажется, все. Можем идти. Встает он, поправляя рваный пиджак. Ну вот как у него получается быть таким привлекательным и уверенным в себе, даже в грязном и разорванном костюме? Так, а паспорт? Тихо спрашиваю. я, чувствуя себя просто отвратительно. Ах, да. Мужчина снова вызывает Яну, которая тут же отдает документы. «Я все сделала, Денис Антонович. Олеся Васильевна Василькова теперь ваша помощница». Даже из космоса, наверное, видно, как девушка недовольна этим обстоятельством. Но Вербицкий ничего не замечает и даже не смотрит на нее. «Отлично. Василькова, значит. Ну что ж, пошли, Василькова. Нужно еще в университет заехать». Он выходит из кабинета, я семью за ним, пытаясь спрятаться от колючих взглядов. «Поскорее бы отсюда убраться». «Ты не хочешь переодеться перед тем, как поехать в университет?» Спрашиваю я Дениса, когда мы садимся в машину. Тот оглядывает себя. По-видимому, только сейчас, вспомнив о своем виде. «Проклятие! Ты права! Но нет, сейчас нет времени!» «Вот же упертый!» Мы подъезжаем к большому зданию с белыми колоннами и высокими ступенями. И Денис командует. «Олеся, я здесь преподаю. Ты же станешь студенткой. Так что давай договоримся, в избежании ненужных вопросов, Так что давай договоримся. В избежании ненужных разговоров и вопросов ты меня не знаешь, хорошо? Я просто твой преподаватель. Ничего более. Ну ладно. Не ладно, это серьезно. Преподавателям строго-настрого запрещено иметь отношения с ученицами. Чувствую, как заливаюсь краской от его слов. Но мужчина продолжает. И нечего краснеть. И я про отношения не думал. Но так как жить мы будем вместе, могут пойти слухи. А все сплетни тут же подхватывает желтая пресса. Не отмоешься потом. Строго говорит Денис, я киваю. «Да, я поняла. Никому ни слова». «Умница. Ну пошли». Мы заходим в здание, и нас тут же обдают приятной прохладой. Иду за быстро шагающим мужчиной и понимаю, что дико устала. «Эй, не торопись. Я понимаю, что чай еще действует. Но я-то его не пила». Вербицкий резко останавливается и оборачивается. «Ой, точно. Извини. Мы быстро. Потом отвезу тебя домой. Будешь отдыхать». «А ты?» «А у меня еще полно работы». «Ой, Хверпицкий! запасайся едой!» Усмехаюсь я, представляя картину, как мужчина не отходит от холодильника. «Я помню!» — кивает тот, усмехаясь. «Нам сюда!» Мы заходим в кабинет, где сидит секретарша. За ней находится дверь ректора. «Ангелина, я к Дмитрию Михайловичу!» «Да, проходите! Он у себя!» Вежливо улыбается женщина. «А девушка?» «А девушка со мной!» Тянет меня за собой мужчина в кабинет ректора. Мы заходим внутрь, и Денис по хозяйски шагает дальше. Бальяжно плюхаясь на диван. «Денис, ничего себе! Где пропадал? Мы тебе еле нашли замену!» Говорит пожилой мужчина, подхватываясь креслом. Меня были дела!» Вербицкий бросает мимолетный взгляд на меня. «Ну, я все же рад, что ты вернулся. Надеюсь, все по-прежнему? Я имею в виду лекции?» «Да, теперь я снова в строю. Только у меня к вам просьба. Что угодно!» Кивает Дмитрий Михайлович. Нужно устроить вот эту девушку к нам. Олеся, моя новая помощница. Ну, сам понимаешь, ей нужно должное образование. Ректор переводит взгляд на меня и робко отвечает. Но, Денис, учебный год уже начался. Дима, давай не будем. Я знаю эту кухню изнутри. Не тебе мне рассказывать, что там началось. Сейчас только сентябрь. Олеся способная девочка? Поверь. Она догонит всех, кто уже успел отучиться эти несчастные две недели. Вдает Вербицкий. Я аж холодею такого напора. Бедный ректор сжался и быстро кивнул. «Да, уверен. Олеся все сможет. Только сегодня нужно оформить все документы», — отвечает ректор. «Сделаем. Отправлю помощника». Кивает Денис, поднимайся. «Пошли, Олеся!» «Денис, тебя завтра ждать на лекции?» — спрашивает догонку мужчина. Вербицкий оборачивается и отвечает. «Да, конечно. Я же сказал, в строю!» «Чудно. И Олеся...» Рад видеть вас в нашем учебном заведении. Надеюсь, вам у нас понравится. Если вы улыбается ректор, я улыбаюсь в ответ. Спасибо. Ну все, пошли. Подпихивает меня в спину Вербицкий. Не знаю, как ты, а я дико проголодался. Это уже началось действие чая? Точнее, антидействие. Откат. Это называется откат. Усмехаюсь я. Да хоть закат. Улыбается в ответ Денис. Улыбается в ответ Денис. Так что оно? Нет. «Пока не оно. Мы просто действительно давно не ели». Соглашаюсь я, чувствую, как тянет под ложечкой. «Тогда решено. Едем обедать». Я чуть не ною от осознания, что мы снова поедем в людное место в таком виде. Решаю, что с меня хватит и останавливаюсь. «Денис, если ты сейчас же не дашь мне переодеться, я тебя укушу». Грозно ручу я, а мужчина аж замирает. «Ты меня что?» «Укушу». Повторяю я. «Ладно. Поехали домой. Думаю...» Люда уже приготовила обед. Я выдыхаю с облегчением, но вдруг снова останавливаюсь. Люда? Это твоя... жена?